Глава 15. Народы Восточной и Юго-Восточной Европы. Конец 18-60 -го, годы XIX -го века. Страницы с 512 по 547. Страница 512. Введение. Особенностью перехода подавляющего большинства народов Восточной и Юго-восточной Европы от феодализма к капитализму в конце XVIII-XIX века было то, что они не имели тогда политической независимости. Их развитие протекало в рамках Австрийской и Османской империи. А территория, населённая поляками, была разорвана границами трех государств – Австрии, Пруссии и России. Чужеземная ига вызывала у этих народов протест, который проявлялся в многочисленных и различных по форме выступлениях, проходивших под лозунгами «защиты социальных и национальных прав». Эти процессы характеризуются в историографии как национальное возрождение. В ходе его пробуждалось и росло национальное самосознание, развертывалась борьба за национальное освобождение. Апогеем ее были буржуазно-национальные революции и национально-освободительные восстания, а социально-экономической подоплекой – развития капиталистических отношений. Национальное возрождение ознаменовалось растущим интересом интеллигенции этих народов к истории и культуре. Страница 513. На основании того, что славяне имели в прошлом свои государства, Передовые умы европейского просвещения XVIII века, Гердер и другие, предсказывали им большую будущность. На почве преувеличения специфики общественного развития славян возникло противопоставление особого славянского мира буржуазному обществу Западной Европы, давшее начало славянофильству XIX века. Из идеи единства славян выросли и две другие концепции, также оказавшие большое воздействие на национальные движения славянских народов. Одна из них, концепция славянской взаимности, способствовала развитию сотрудничества славянских народов Главным образом в области культуры. Другая панславизм, идея объединения славянских народов под эгидой России, возникла на рубеже XVIII-XIX веков и была связана со стремлением славян, порабощенных Австрией и Турцией, к национальному освобождению. Однако подавление Николаем I польского восстания 1830-1831 годов нанесло удар иллюзиям относительно политики царизма. В 40-х годах XIX века лидеры национальных движений в Австрийской империи выработали концепцию австрословизма, сохранения монархии Габсбургов, путем превращения ее в федерацию равноправных народов, в которой славяне, в силу их многочисленности, получат политический перевес. К концу рассматриваемого периода задача национального освобождения подавляющего большинства народов Восточной и Юго-Восточной Европы не была решена. Это затрудняло процесс становления капитализма в восточной и юго-восточной Европе. Последний развивался здесь, исключая чешские земли, в целом медленно, что закрепило экономическую отсталость большей части этого региона от стран Западной Европы. Причины создавшегося положения – коренились как в политической слабости буржуазии многих из этих народов, так и в том, что лидеры их национальных движений не связывали достижение национального освобождения с решением крестьянского вопроса. Положение поляков в составе Пруссии и России к 70-х годам XIX -го века в целом ухудшилось. Славянские народы Австрийской империи так и не добились признания своих национальных прав. Болгары по-прежнему подвергались политике денационализации со стороны турецких властей. Только сербы в Османской империи, отвоевав для части своих земель автономию, добились ее укрепления. отстояло и упрочило свою фактическую независимость Черногория. Неславянские народы региона в результате национально-освободительной борьбы также достигли ряда успехов. Объединение дунайских княжеств привело к образованию румынского государства, правда еще не преодолевшего полностью политическую зависимость от турецкого султана. Греки после завоевания в 20-х годах XIX -го века независимости для части своих земель продолжали борьбу за освобождение оставшихся под османским игом греческих областей и воссоединение их с родиной. На путь национального возрождения вступили албанцы. Основная социальная проблема всех народов региона – ликвидация феодальных отношений в деревне – решалась в основном путем аграрных реформ. В Австрийской империи они были результатом революции 1848 года. В Румынии проведены только после ее образования, а на польских землях Пруссии и особенно России – осуществлены правительствами не столько в интересах крестьян, сколько против шляхты, стоявшей во главе национально-освободительного движения. Во владениях Османской империи феодальные отношения не были изжиты. Исключением в этом отношении являлось сербское княжество, где так же, как и в независимой Греции и Дунайских княжествах, А после их объединения в Румынии, при наличии полной или урезанной национальной государственности, шла ожесточенная борьба за различного рода буржуазные преобразования. Итогом ее стало принятие новых конституций и проведение ряда общественно-политических реформ, способствовавших дальнейшему развитию этих стран по пути капитализма.